Глава четырнадцатая. Когда Калиста вернулась в дом, дождь уже шел стеной. Она закрыла дверь, заглянула в гостиную и увидела там бабушку. Бабушка Джози медленно покачивалась в кресле, постукивая ногами по полу. Калиста тут же кольнула совесть. Судя по постукиванию бабушкиных тапок, та была расстроена. Прости, сказала Калиста, мне показалось, что нельзя это от него скрывать. «Да, иногда так кажется», — ответила бабушка Джози, хриплым от старости и утомления голосом. «Вот почему я всегда тебе говорила, что не надо давать волю чувствам. Запомни, всему свое время и место. Сейчас мальчишка приведет на болото весь город. Эдвине это не понравится». «Плевать на то, что ей нравится», — возразила Калиста. «Мне выпал шанс спасти Паркера». Нельзя медлить, ба! Бабушка Джозики внула, как будто вполне понимала чувство внучки, и продолжала качаться. Больше она ничего не сказала, и Калиста поняла, что ей нужно уйти. Снаружи гулко прогремел гром, так что стекла задрожали. По пути к себе Калиста сначала заглянула в мамину комнату, чтобы проверить, как дела у Молли. Сестренка была бледна, но ей хотя бы удалось заснуть. Мама обнимала ее одной рукой. Молли, впрочем, спала беспокойно. Калиста задумалась, когда пройдут последствия одержимости. Она решила, что завтра будет баловать Молли: мультики и печенье целый день. Калиста закрыла дверь и направилась к себе. Папа не показывался после того, как она вернулась со двора в дом, но как и бабушка Джози, он, скорее всего, знал о разговоре с Уайлендом. Калиста задумалась: Может, он тоже в ней разочаровался? Надев пижаму, Калиста легла. Вдалеке послышались полицейские сирены. Она поежилась от тревоги. Хоть и надеялась, что Паркера сегодня найдут. Может быть, ее даже официально поблагодарят, и семья Уин прославится. В хорошем смысле. Их будут уважать, а не сторониться. Калиста взяла мобильник и увидела сообщение от тети Фрей. Ей было страшно его открывать. Фрея наверняка узнала о том, что случилось. В конце концов, она ведь немного умела читать мысли. «Буду ровно в шесть утра», – писала Фрея. «Включи новости». Калиста быстро открыла приложение. Разумеется, шел прямой эфир. Следственная группа отправилась в поисках пропавших мальчиков в Мидоумерские болота. С места событий репортаж вела Оливия Феррера, а за спиной у нее горели фары полицейских машин. Журналистка стояла под тентом, и из-за шума дождя ей приходилось говорить громче. Вокруг теснилась целая толпа, по меньшей мере человек сто. Вдалеке сверкнула молния, и Оливия сделала паузу, пережидая гром, прежде чем продолжить. Сенсация вышла значительней, чем предполагала Калиста, и она заволновалась еще сильнее. На заднем плане она увидела маленькую сторожевую вышку, Свет фонарей был направлен на неё. дождь лил как из ведра. На болотах должно быть стояла неимоверная грязь, и калиста забеспокоилась о машинах. Наверняка они завязнут. Она поверить не могла, что все собрались так быстро. Калиста принялась нервно грызть ногти. Конечно, люди будут очень горевать, когда найдут тела погибших. Зато, возможно, ей доведется увидеть, как парки распускают свышки и ведут закутав в одеяло к матери. На глазах у Калисты парковый сторож забрался по лестнице на вышку и вошел внутрь. За окнами замелькал свет фонаря. Сторож осматривал помещение. Казалось, прошла вечность. Наконец он выглянул. Калиста, тяжело дыша, ждала известий. Но прежде чем сторож успел что-нибудь сказать, она разглядела у него на лице разочарование. Заслонившись ладонью от света, он нашел глазами шерифа и отчетливо помотал головой. Нет, журналистка слегка запнулась, прежде чем вновь повернуться к камере. Похоже, на след пропавших в Мидоумере мальчиков напасть не удалось. Сказала Оливия Феррера. Вновь грянул гром. Оливия поправила наушник. За спиной у нее лил дождь. Журналистка явно замерзла. «Завтра ожидается пресс-конференция», — продолжала она. «Пока что Мидоумерская полиция просит всех разойтись по домам». «И запереть двери!» Калиста была потрясена. Пропавших мальчиков не нашли. Зря она поверила демону. «Ну, конечно, зря!» «Но она ведь искренне хотела помочь!» «Она думала, что все получится!» «А Уайленд?» «Больше он ей не поверит!» «Интересно, он сказал полиции, где раздобыл эти сведения?» «У нее будут неприятности?» «Ну и хаос она устроила!» «По крайней мере, утром приедет тетя Фрея». и поможет объясниться с шерифом. Тетя знает, что делать. Калиста, обхватив себя руками, уставилась в темное окно. Где-то там находились пропавшие мальчики. Она должна была их найти. Обязательно должна. Она почуяла запах свежевскопанной земли. Запах могилы. В животе у Калисты стянулся узел. Так бывает, когда предчувствуешь нечто очень серьезное. На улице продолжалась гроза, и струи воды из водосточного желоба на крыше текли по стеклу. Блеснула молния, грянул гром. Калиста легла на бок и подсунула руки под щеку. Она заснула лишь несколько часов спустя, когда гроза наконец затихла.